По Урану мне звонили и писали все, кому не лень. В основном вспыхивали энтузиазмом, а потом исчезали в закат. Все хотят красивую псину, но геморрой, идущий с ней в комплекте, никому не нужен. Пару раз у меня сложилось впечатление, что буквенную часть объявлений вовсе пролистали. С матами за экраном я отвечал на вопросы, на которые имелись ответы в тексте. Несколько раз нам назначали дату знакомств. Я уже себя настраивал на серьезный диалог. По итогу мы с Ураном нажрались, завтраков на год вперед. Осуждение насчет попыток отдать животину в добрые руки я нахватал тоже будь здоров. Типа зачем заводил, мы в ответе за тех, кого приручили, бла-бла-бла. К счастью, здесь я тоже уже был подкован тетями-кинологами. Пристроить собаку это нормально. Правда, к середине декабря ко мне пришло смирение, ничего не выйдет, вселенная дала же. С дикторством у меня тоже не прыгали радужные пони. Текстовые варианты-то я записал в подушках. Уж оборудование не позволяло, и меня даже пропустили суровые модераторы. Членом клуба я стал, но урвать себе книгу или хотя бы рассказ на озвучку не получалось. С другой стороны, а как я хотел? Что приду весь такой вдоль габаны и на меня дождь из книг посыплется. Ага, аж два раза. Из хорошего. В агентстве предложили должность администратора. И уран в цеху никого не смущал. Хотя бы наше филе в тепле, и на том спасибо. Газеты периодически мы разносили, чтобы не расслабляться, и деньги не лишние от слова вообще. Обслуживание большой псиной дорогостоящее удовольствие. Слава богу, хоть телефон отремонтировал. Я решил, что отметим Новый год и пораскинем мозгами, как жить дальше. В целом, не так все плохо, уж я-то знаю, что хуже уже было. В очередной раз мне написали по Урану. Потенциальная хозяйка — молодая женщина. На аватарке стояла левая картинка. Доверие мадмузель мне не внушало, мне такие в основном и писали. Через время я заинтересовался, она задавала верные вопросы, что собаки нравится из игрушек, из еды, чего боится и так далее. Полное отсутствие горячки из разряда Ща приеду заберу вишенка на торте никакого осуждения. Мне понравился такой подход. Разумеется, что и я за вопросом в карман не полез. Зовут Анастасия двадцать пять лет, живет в своем доме за городом, где собаки вольеры уже опыт есть с данной породой. Как я понял, предыдущий пес умер от старости. Ничего не помешало мне дать добро навстречу. Все получилось так, что мне пришлось дважды переносить смотрины из-за на работе. Предновогодние суета, и все надо было вчера. Классика жизни. К счастью, Анастасия приняла эти повороты нормально, у нее тоже имелись важные дела, она периодически спрашивала, как у нас обстановка. Встретиться вышло только 30 декабря. Суббота, день ясный, мы в парке и не на работу. «Ура!» Анастасия походила на Снегурочку во всех смыслах. Голубой лыжный костюм, светлые волосы и лучезарная улыбка. Она милая, не отметить это было бы грехом с мужской стороны. Кажется, и Уран тоже так подумал. Ну, черт с псом, ему все хорошими кажутся, потому что наивный валенок. Покуда Анастасия тискала Урана, я рассказал нашу историю практически от начала до конца. Благородно с вашей стороны, что вы не оставили хвостика. Спасибо. Я усмехнулся, но вышло как-то горько. Это то тяжелое чувство, когда знаешь, что будет дальше. Не ложиться бальзамом обещания Анастасии присылать фотографии. И она не против, если мне захочется приехать. Расставаться всегда трудно, даже когда знаешь, что поступаешь правильно. Мысли начинают крутиться вокруг сердца. Кажется, что все проблемы решаемы, и стать хорошим хозяином просто. Я понял, что буду скучать. Уран сделал мою жизнь лучше, и я обязан ему ответить тем же, он заслуживает этого. Анастасия вела Урана. Мне сказать было больше нечего. Я уже понял, что Новый год буду встречать в одиночестве. Вы сказали, что озвучиваете книги. «Ну, я еще ничего не озвучил так-то», — перебил я. «У меня есть знакомая писательница. Могу дать ей ваш телефон». Я остановился и почувствовал, как внутренности завибрировали. «Было бы... здорово!»